Глава 30. Лёша. Выписка. Я так и не смог заставить себя появиться в клинике, где рожала Вероника. Не смог взять себя в руки и посмотреть на ребёнка. Часы считают до готовности теста. Врачи пообещали завтра. Но до завтра ещё нужно дожить и не пришибить Веронику. Подъезжаю к синему крыльцу. На нём небольшая группа людей. Шарики, смех, цветы, счастливые родители. И меня снова бьёт потому, что я не видел, как Ника с сыном выписывались. И это внутренне меня убивает. Выдох. Это нужно сделать, как бы сложно ни было. Захожу в светлый просторный холл и сразу вижу сидящую жену с голубеньким свёртком. Она поднимает на меня взгляд и вскакивает с места. «Привет!» — выталкиваю себя. «Как ты?» — она жадно осматривает меня, и её взгляд тухнет. Ждала цветов, почестей. «Привет, Лёш, вот тебя ждём, да, малыш?» — поднимает пледик и заглядывает в лицо Крохи. «А у меня ноги приклеиваются к полу. Нас разделяет несколько шагов, но я боюсь их преодолеть. Кажется, я утратил власть над своими реакциями и эмоциями. Единственное, которое все еще остается, это придушить лживую жену. Избавиться от нашего брака как можно скорее. Поехали. Все же заставляю себя подойти и взять сумку Вероники. Жена заглядывает мне в глаза и ищет ответные реакции, но ее нет. Не возьмешь его? Дергаюсь как от удара, мотаю головой. Нет смысла, я жду результат анализа ДНК. Вероника прикусывает губу, изображает из себя смирение, и я даже удивляюсь, что она не закатывает очередную истерику. «Он на тебя похож. Сильно». Стискиваю зубы так, что они грозят раскрошиться. «Похож. На меня. Ну да». «А ты видела меня в таком возрасте?» Отстреливаю в ответ. Жена вздрагивает. Выходим. Я держусь от неё подальше, кулаки сжимаю. Жена усаживается на заднее сиденье, прижимая к себе малыша. А у меня в груди пожар. Мать его, как многое потерял из-за того, что она выдала себя за другого человека. Делаю несколько вдохов. Пытаюсь прочистить мозги, которые заволокло яростью. Никому лучше от моей злости не будет. Я должен сейчас довести ребёнка в целости до дома, а дальше буду говорить с женой уже совсем по-другому. Сажусь за руль, стискиваю оплётку, смотрю перед собой. Сзади Вероника дышит, и я слышу каждый грёбаный вздох, который натягивает мне нервы. «Я сейчас вас отвезу в нашу квартиру, а сам поеду к себе». «А...» — обрывает сама себя, а я жду, что она дальше скажет. «Ты не побудешь с нами?» — бросаю быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Вероника ёжится под моим взглядом. «А смысл? Вероник, я адвокату дал задание, чтобы он занялся нашим браком. Он не просуществует долго». «Я не дам тебе развод», — встряхивает головой жена. «У тебя не будет выбора». Её глаза расширяются, она слегка улыбается. Теперь нас связывает новорождённый, и брак сложнее расторгнуть. Ребёнок нас связывает до готовности теста, а он будет завтра. Как же она бесит, хочется выйти из машины и встряхнуть её хорошенько. Ты реально думала, что ты меня ребёнком возле себя удержишь? Ты не перевёл мне деньги, как мы договаривались. Запрокидываю голову и грубо смеюсь. Ты в шаге от того, чтобы вообще ни с чем остаться, милая жёнушка. Что ты имеешь в виду? Её голос превращается в еле слышный шёпот. Она напугана. «Знаешь, что такое мошенничество, милая?» Она неуверенно кивает, закусывает губу. «А при тут наш брак?» Выруливаю с парковки и набираю скорость. «А при том, ты выдала себя за другого человека. Ты не знала, что это расценивается как мошенничество? За такое сажают. Ты не можешь отправить меня за решётку?» Пожимаю плечами. Поэтому я и предлагаю, пока просто предлагаю содействовать моему адвокату, чтобы этот брак перестал существовать. Она невесело смеется. «Ага, и ты меня оставишь ни с чем?» «Ты и так останешься ни с чем. Ты обманула меня, когда я был почти невменяем. Ты понимаешь, чем это грозит?» Она не отвечает. Думаю, она может сопоставить все в своей голове и сделать правильные выводы. Дальше пусть действует Рустам. Я умываю руки. Не могу даже говорить с этой лицемерной заразой. Да и не о чем уже. Подвожу их к дому. Жду, пока Вероника выйдет. Она пытается взять сумку и не уронить ребёнка. Рычу и выхожу из тачки. Хватаю сумку и подталкиваю жену в сторону дома. Она косится на меня, но переставляет ноги. «Лёш!» Изображаю интерес к стене лифта. «Лёш, подумай, я же тебя люблю!» Морщусь. Меняли? Все, Всё, Ник!» Она сглатывает и вздёргивает подбородок. Выходим из лифта. Я довожу её до квартиры и открываю дверь. Вероника разувается, относит ребёнка в комнату. Я уже собираюсь свалить к чёртовой матери, но её слова тормозят меня в дверях. «Ну, конечно, встретил свою мышь и теперь готов перечеркнуть наши четыре года». Разворачиваюсь. Не думаю дальше, само как-то всё происходит. Дёргаю её за руку к себе и впиваюсь злым взглядом в её побледневшее лицо. «Перечеркнуть? А то, что ты ребёнка без отца оставила, даже не моргнув глазом, ради бабла, это как?» «Это честно? Или там был не такой ребёнок, как этот?» Киваю на детскую комнату. «Ты ради своей шкуры готова была перечеркнуть семью?» Не сдерживаюсь и встряхиваю её. Грубо, у неё голова дёргается, и она начинает скулить. «Нормально это было! Пожила в роскоши, потусовалась в безбедности. На что ты только рассчитывала, когда врала?» «На что?» — взрывается Вероника и вырывается из моего захвата. «Я же лучше неё! Ты должен был потерять голову от меня и не захотеть туда возвращаться! Да она же мышь, которая даже с тобой никуда не выходила! Ты же на встречах один был последние месяцы!» Стескиваю пальцы в кулак и долблю в стену. Выдыхаю. «Может, потому что она была беременна, и я не хотел её никуда таскать, чтобы она не волновалась? Тебе в твою тупую голову такое не приходило? Хотя нет. Из меня вылетает смешок, я отступаю от неё. С тупой головой ты бы такого не придумала!» Но «Ну, убей меня теперь!» — кричит жена. Усмехаюсь, глядя в её глаза. «Руки марать не хочется. Я тебя лучше ни с чем оставлю. Для тебя это страшнее наказание. Да, Вероничка?» Вылетаю из квартиры. Игнорю лифт, сбегая по лестнице. Надо проветрить голову. Всю ночь сплю урывками, и только часы показывают девять утра, начинаю долбить клинику звонками. Астачер находиться находится в подвешенном состоянии. Выдыхаю только, когда сообщают, что тест готов, и я могу подъехать, чтобы забрать результаты. В груди сердце разгоняется. Несусь на предельно возможной скорости. «Добрый день. Климов за тестом ДНК. Медсестра неторопливо идет к конвертам и также неторопливо перебирает их в поисках нужного. А я тарабаню по стойке, только бы не начать торопить ее, не ляпнуть на нервике какую-нибудь гадость. Окружающие не должны страдать из-за таких непоняток в моей жизни». «Вот, держите». Девушка в форме улыбается, протягивая конверт. «Хорошего дня». Торможу себя, чтобы не выдрать эту бумажку. Дохожу до машины, и только когда оказываюсь скрытым от глаз посторонних, вскрываю конверт. Делаю несколько вдохов и выдохов. Зачем-то зажмуриваюсь и всё ещё не могу разобраться в себе. Чего я жду от этого теста? Руки подрагивают. «Чёрт!» — шеплю сквозь зубы. Вчитываюсь в строки какие-то столбцы с цифрами, слева предполагаемый отец, справа ребёнок. Веду взглядом по этим цифрам и нахожу в самом низу строку «Вероятность отцовства». Сердце разгоняется, пока смотрю на цифру. Пульс оглушает. Сжимаю листок в руке, слегка осминая его. Ноль процентов. Камень падает с плеч. Первым делом скидываю Рустаму фото и набираю жену. Телефон вне зоны. «Какого чёрта? Я же говорил, чтобы была на связи сегодня». Повторяю попытку раз пять, но результат один. Жена не отвечает, что начинает бесить. Стартую к ней, не собираюсь я ждать, пока она соизволит включить мобильник. Паркуюсь, открываю бардачок и достаю связку ключей. Ещё раз набираю номер. Ни черта. Поднимаюсь на наш этаж, открываю двери, первое, что я слышу надрывный плач ребёнка. Внутри всё замирает. Вероника, зову жену, но ответом мне служит тишина. Скидываю ботинки и начинаю метаться по квартире в поисках Вероники. Ванная, туалет, гостиная, кухня, комната ещё одна. Нет нигде. Забегаю в детскую, и внутри всё обрывается при виде крошечного малыша, который лежит один в кровати. "И давно ты один?" ответом мне служит очередной надрывный крик. "И куда делась мама?" Тру ладонями лицо, пытаюсь взять себя в руки и не впасть в бешенство. "Куда она подевалась, мать его?" Какого хрена она бросила новорождённого ребёнка одного в квартире? «Эй-эй, ну всё, не плачь, мужик». Пытаюсь не навредить Крохе и беру его на руки. «Чёрт, да я даже понятия не имею, как вести себя с такими крошечными детьми. Я... я Кирюху-то пропустила тут...» «Так, и что мне с тобой делать? Будем маму ждать?» Он открывает синие глаза и смотрит так, как будто не видит толком ничего перед собой. «Листаю Google в поисках, как вести себя с недельным малышом». Единственный совет, который я нахожу – держать головку и менять памперсы. Стараюсь следить за крохотной головкой и медленно бреду в кухню. А может, ты голодный? А где там еда твоя? Снова набираю Веронику, но телефон ее по-прежнему недоступен. Отлично, мать его. Моя интуиция лопит о том, что жена свалила, но не хочется верить, что она настолько беспринципная сволочь. Малыш снова начинает кричать, еще и извивается на руках. Крепче сжимаю его, в то же время боясь повредить хрупкие косточки. «Да я своими лапами, мне кажется, без труда его переломлю пополам». Телефон начинает звонить. Хватаю его в надежде, что это Вероника. Малыш на руках затихает и прислушивается к звуку. «Звонит Вероника, только не жена». «Да, привет». Стараюсь убрать из голоса напряжённость. Слышу тихое дыхание, голоса на заднем фоне, песни. «Привет, я не отвлекаю тебя». Нежный голос Ники проходится лекарством по моим взорванным нервам. «Привет, да нет, как вы?» Она смеётся. Тихо так, но каждый выдох попадает стрелой в самое сердце. Кир с Кирой сидят, смотрят какой-то увлекательный мультик. «А я вот по тебе соскучилась. Решила позвонить». «Это ты хорошо решила. Сам не могу скрыть улыбку, несмотря на происходящий трындец». Малышу надоедает молчать, и он снова разражается громким криком. Шш, ты чего?» «Ой, ты у жены? Я не знала, прости». И я понимаю, что она сейчас прервёт вызов. «Стой, Ник, не сбрасывай». Вздох, и она остаётся в нашем разговоре. Я приехал к Веронике, чтобы показать тест ДНК. Забрал как раз утром. А тут... Обрываю себя. И что я скажу? Что там случилось, Лёш? Напряжение в голосе Ники. Слышать его подобно пытке. Тут ребёнок один, а Вероники нет, и телефон выключен. Ника оглушительно вздыхает, а я крепче сжимаю телефон в руке. И я не знаю, что с ним делать. Он плачет почти всё время с момента, как я приехал. «Проверь памперс, покорми». «Боже, как она могла оставить его одного?» «Понятия не имею», — рычу сквозь зубы. Малыш вздрагивает, красный уже от крика. «А как памперс менять? Я его еле решился на руки взять Ник, а тут что-то с ним делать?» Меня охватывает дикая паника, когда я представляю, что мне придётся малыша как-то раздеть, а потом умудриться одеть. И Ника, видимо, замечает моё истерическое состояние, и я сам себя за него мысленно матерю. «Но я не имею намерения навредить новорождённому ребёнку». «Так, выдохни, продержись минут десять и пришли адрес. Я приду, помогу тебе, Лёш». «Сдуваюсь. Тебе не сложно, Ник?» Она грустно смеётся. «Нет, не сложно. Я не могу оставить тебя в беде». «Спасибо, родная. Сейчас пришлю». Быстро закругляю разговор и скидываю сообщения. Включаю музыку на телефоне, и малыш замолкает. Снова прислушивается к звукам. «И что нам с тобой теперь делать?»